Глава четвертая. «Едьте в саду». Немо влетел в дом и, захлопнув за собой дверь террасы, закрыл ее на задвижку. Кукушка в часах, висящих на стене, прокуковала восемь раз. «Уже восемь!» — с укором пробормотал Фред и зажёг свет, потому что в гостиной вдруг стало темно. «Пожалуйста, давай поедем в школу, иначе мы опоздаем». т «Тот... Едьте!» — залепетал Нема. «Та плюшевая игрушка из ящика!» Он поглядел в окно и увидел сквозь густой снегопад, как Йетти, запрокинув голову, ловит языком снежинки. «Он стоит в саду и ест снежинки!» Фред наклонил голову и поднял брови. «Ха-ха! Как остроумно! Сейчас июнь, а не 1 апреля! Ты меня не обманешь! Я и сам умею обманывать!» «Посмотри на улицу!» воскликнул Немо в отчаянии, и махнул рукой в сторону сада. Вздохнув, Фред направился к окну. Со скучающим видом он встал рядом с Немо и посмотрел в сад. «Ничего себе!» — вырвалось у него. «Какой снег!» Он обвел взглядом лужайку, засыпанную снегом, из-под которого только кое-где торчали травинки. «И это прямо среди лета! Невероятно!» Фред покачал головой, не веря своим глазам. «Значит, наш с папой поход придется отменить». «Ты меня вообще слышал?» — закричал Немо. «Снег! Это ерунда! Там в саду бегает живой етти. Он снова посмотрел в сад, но етти там уже не было. «Приди в себя, приятель!» — Фред похлопал его по плечу. Немо не мог взять в толк, что же произошло. Ведь обычно из них двоих Фред был самым пугливым, а он, Немо... В любой ситуации сохранял спокойствие, и пульс у него был, как у игуаны. Конечно, кроме тех минут, когда он видел Оду. Или когда по саду разгуливал Йетти. «Тебе просто привиделось», — заявил Фред. «Наверняка это была кошка или... Опа!» Последние слова он проглотил, будто жвачку. Его глаза выпучились сами собой. Окаменев, он смотрел на террасу. «Там стоял Йетти!» и лизал стекло террасной двери. «Тот самый монстр из ящика! Т Тот Йетти! Значит, он не игрушка!» «Я же говорил!» — буркнул Немо. Он постепенно успокаивался, а вот Фред в панике бросился к столу и, с трудом протащив его через комнату, загородил им дверь террасы. Как безумный он стал носиться по дому, отыскивая подходящую мебель, чтобы еще надежнее забаррикадировать дверь. При этом он ударился головой о лампу, которая висела посреди комнаты и освещала теперь один лишь пол. Ой, Фред ненадолго замер и схватился за голову. Лампа раскачивалась словно корабельный фонарь при сильном шторме. Она освещала то морду едци за стеклом, то испуганное лицо Фреда. Может, он был заморожен и теперь оттаял? предположил Фред и начал ставить стулья на стол. Надо его поймать, тогда мы снова запихнем его в ящик и отнесем на почту, как и собирались». «Хорошая мысль», — кивнул Немо. «Достань из подвала сачок. Рыболовные снасти стоят рядом со стиральной машиной. И захвати плотные рукавицы, на случай, если он кусается. А я пока посмотрю, чтобы он не убежал». «Окей». На дрожащих ногах Фред стал спускаться по лестнице. Нема снова повернулся к двери террасы. Однако Йетти нигде не было видно. Проклятие, куда же он делся? Ведь только что был тут. Нема немного отодвинул стол в сторону и вгляделся в белую мглу. Принюхался. В ноздри ему ударил странный запах. Смесь запахов медицинского пластыря, ванили и мокрой собачьей шерсти. Что это такое? Возле его ног валялась какая-то тряпка. Нема пригляделся к ней и застыл. Йетти протиснулся между его ступнями. Он прижался носом к стеклу и спросил густым басом: Там что-нибудь интересно?